Глава 37. За дверью слышался приглушенный плеск воды и невнятные разговоры. Закончив рассказ, штык сидел, неподвижно глядя в одну точку, заново переживая события последних дней. Крот похлопал его по руке, поднялся и отошел к столу с ноутбуками. «Ты напрасно так переживаешь из-за долговцев», — сказал он, наскоро просмотрев какие-то данные на дисплеях. Странных признаков у тебя может быть сколько угодно, но запомни, контролер – это не человек вообще. То есть превращение человеческой единицы в контролера изменяет не только психику и поведение, но и физиологию. А раз так, то пока ты не видишь в зеркале лысый череп, огромные выпуклые глаза, равно как и складки отмирающей кожи, можешь себе голову не забивать, до контролера тебе далеко. Тем более, что воздействие ты пережил слишком давно. Этого времени хватило бы. чтобы стать контролёром раза три. Фанатикам из долга свойственно любые, даже самые спорные убеждения, возводить в абсолют. «Но сомнения остаются?» — полутвердительно спросил Штык. «Сомнений должны быть всегда», — спокойно ответил старик. «И что же делать?» То же что и раньше. Жизнь продолжается, и не так много тебе её отведено природой, чтобы посвятить большую её часть терзаниям из-за чьих-то мировоззрений». «А если однажды мне захочется человеческой крови?» Штык пристально смотрел на Крота и понимал, что ничего внятного этот старик ему уже не скажет. Но ну, пустишь себе для разнообразия пулю в голову и весь расклад». Неожиданно для Штыка довольно жестко ответил Крот. «Насколько мы знаем, скорость перерождения человеческого организма невелика. Нас спасает наша огромная физиологическая инертность». «Спасибо, Крот», — искренне сказал Штык. «Как-то все полегче восприниматься теперь стало». — Погоди, отдохнешь немного, потом парни вас из зоны выведут, и вовсе перестанешь голову ерундой забивать. А теперь иди помойся. У меня перед домом горячий источник на дне озера. Я с него и воду беру, и электричество благодаря ему получаю. Главное, что горячая вода до поверхности не доходит, а то парило вокруг дома постоянно. Во, глянь, и энти как раз помылись уже. Взглянув на чистого и счастливого Буля, Штык вдруг вспомнил еще об одной проблеме. Ты не мог бы посмотреть, что у були с ногами. Попал он в одну штуковину. В общем, отекают у него теперь ноги. И с каждым днём все хуже становится. Давай его сюда. А сам иди мойся, и чтоб все заботы из головы. Вон. Штык сходил в прихожую за портянками. Взял из стопки на табурете чистое полотенце и открыл дощатую дверь в мыльню. За дверью обнаружилась тускло освещенная комнатка с дырой в полу и самым обычным краном со смесителем на стене. Из комнаты выходил сразу три двери, и штык подъявился той площади, что занимает дом. Вода действительно казалась горячей, а на широкой мокрой скамье было удобно лежать прямо под краном, из которого так и хлестал приятный, горячий и расслабляющий водопад. В углу, в плетеной корзине, лежали несколько самодельно грубых мочалок. На специальной полочке обнаружился ребристый кусок мыла. Намылившись, Штык с удовольствием растерся мочалкой и разлегся на лавке прямо под струей горячей воды. «А теперь спать», — строго сказал Крот, когда Штык, одевшись и повесив в чистой портянке сушиться в прихожей, вернулся в большую комнату. «Если все так, как сегодня тут было говорено, трудов впереди много». «Что с ногами Буля?» — спросил Штык, заметив, что оба солдата уже дрыхнут. «Врать не буду, хорошего мало», — серьезно сказал Крот. Если ничего не делать, через неделю твой боец перестанет ходить. А еще через столько же ноги просто отвалятся. В лучшем случае. А в худшем появятся признаки газовой гангрены. Ну ладно, будем считать, напугал, сказал неприятно удивленный обилие мрачных подробностей Штык. Что-то можно сделать? Можно, ответил Крот. Но надо будет завтра с утра еще посмотреть, как развивается процесс. А ты неплохо вжился в роль генерала, коли так заботишься о своих солдатах. боль и хомяк для меня уже больше чем товарищи по несчастью сказал штык можешь не волноваться спокойно сказал крот сделай все что в моих силах